Едем довольно шустро, насколько позволяет состояние дороги. Нет, можно было бы и побыстрее. Не развалились бы, но с раненым в кузове играть в шумахера не стоит. Я загодя достал из трофейного ранца несколько кусков мяса и сейчас с удовольствием лопаю. Вкусно. Похоже, на говяжий балык, что я когда-то пробовал на Украине. Вот только специи, на мой взгляд, многовато. Я хоть острый и люблю, но тут явный перебор. А дед Тимоха рассказывает мне про свое житье бытие, Про то, что держит в червленной небольшую, но популярную в народе лавочку, торгующую экипировкой, снаряжением и форменной одеждой, и обувью. Товар закупает оптом в Моздоке. Решаю кинуть первый пробный камень и проверить, сильно ли изменился Моздок за эти 30 лет. «В карие покупаешь?» «Не только, но и там тоже», – отвечает дед Тимоха и продолжает свой рассказ. Домой они обычно возвращаются с большими военными конвоями. Такой как раз выйдет из Моздока и пойдет в фанкалу послезавтра. Ну у какой-то подружки Егора и Оксаны завтра день рождения. Они всхладчину уже и подарок прикупили. Вот и уговорили отца выехать вчера». Напросившись в компанию к знакомому патрулю дорожной стражи. да, вот и прокатились. Доедаю мясо и достаю из РДшки флягу зеленым чаем. Делаю пару больших глотков. Нет, жить определенно хорошо. Спохватившись, предлагаю угоститься попутчиком. Дед Тимоха, объезжающий очередную промоину на дороге, только отрицательно крутит головой. А вот Оксана берет у меня протянутую флягу. «Ой, а что это такое?» «А, ну да. Видимо, чай Липтон тут не так хорошо известен, как в наше время. Вдруг захотелось подурить. Я делаю страшное лицо и зловещим хрипящим шепотом сиплю. А это, девица, зелье приворотное. Теперь навек моя будешь». Несколько секунд наблюдаю, как испуганно вытягивается ее симпатичный личико. И широко раскрываются без того большущие глаза. А потом, не выдержав, сначала прыскаю в кулак, а потом начинаю хохотать в голос. «И не стыдно тебе, взрослому мужику, девчонку-то кошмарить?» Укоризненно, но широко при этом улыбаясь, качает головой дед Тимоха. Оксана, сообразив, что я пошутил, выркает. Будто возмущённая кошка. Бросает фляжку мне на колени и отворачивается. Сквозь шум двигателя и дребезжание кузова слышу её обиженный шепот: «Дурак!» Снова ухмыляюсь, а потом пробую вытянуть из слова охотливого Тимофея Владимировича ещё хоть какую-нибудь информацию. «А что? Чеченцы у вас тут часто такие фортили или выкидывают?» «Да что ты, Мишань! Местные-то равнины». Только сразу после большой тьмы, когда мы с Америкой друг друга расхерячили, бузили, побандистовали не слабо, но только после того, что им Ханкалинские устроили, затихли, как отрезало. А все это уже столько лет назад-то было. Так сейчас, ну да, аккурат в тринадцатом году вояки по нему тягом и проползли. И вот уже 27 семь лет тишина. Живут как нормальные люди, торгуют, скот, виноград и хлебушек растят. В комендатурах служат и в дорожной страже. Только развалины тут, да за вокруг шали на память о тех временах и остались. Мертвая земля. А эти, он неопределенно махнул рукой себе за спину, они не местные, из городских непримиримых тейпов. У них как молодняк подрастает, так идут в набег на равнину. Обряд этой и ни. или тьфу, блин. Посвящение воины, короче. Инициации, автоматически подсказываю я, а у самого голова занята совсем другими мыслями. Значит, большая тьма — это война, причем, скорее всего, ядерная. Центральная власть, похоже, физически исчезла вместе с Москвой. И местные зверьки начали вовсю резвиться, позабыв, что вместе с Москвой и центральной властью исчезли и те, кто не давал военным порвать их в клочья. И военные устроили то, что дед Тимоха назвал коротким, но емким словом резня. Судя по тому, как сейчас выглядит Наур, было весело. «Точно, она самая. Вот, видать, опять подросли волчата». Крови попробовать с гор спустились. Вот и хлебанули от души. Слушай, а ты вообще чем заняться-то думаешь? Вот приеду, осмотрюсь, тогда на месте и посмотрим. Хорошему бойцу всегда дело найдется, углончиво отвечаю я. Это ты прав. Дел нынче много. Можно в вольных стрелках походить. У них сейчас вроде Костя-убивец старший. Заседают в псарне. И заказы к ним идут все время. Охранные роты и комендатур, да ханкалинский оснаст не везде и не всегда успевает. Но убивец не всякого к себе возьмет. Можно в нашу комендатуру, в охранную роту. Комендант наш, капитан Костылев Игорь Васильевич, мужик хороший, справедливый. Про него еще ни один подчиненный дурного не говорил. А уж я со служивыми у себя в лавке каждый день общаюсь. А то... Вообще дуй в объединенную войсковую группировку в Ханкале, генерал-губернатору. У меня там Федька, старший мой, уже до старшины во второй роте осназа дослужился. Скажу ему, он за тебя похлопочет. Парень ты крепкий, умелый, вступительные испытания пройдешь без проблем. Да ну ее, Ханкалу, равняйся, смирняйся, ходить только строевым шагом. Да каждому фонарному столбу воинское приветствие отдавать? Нет, не мое это. Ох, рискую, конечно. Откуда мне знать, может, теперешняя ханкала от той, что знаю я, отличается очень сильно. Хотя что-то подсказывает мне, что место, в котором старшим сидит человек в звании генерал-губернатора, иным быть просто не может. Это, да, поддерживает меня старик, дисциплина там серьезная. Так и жалование не маленькое. Не, Владимирович, не все в этом мире решают деньги. Мне свобода дороже. Не люблю я над собой толпы начальников. Кстати, о деньгах. А цены-то у вас тут какие? Это смотря на что. Меня в первую очередь на оружие интересует. А то пойду в вашу оружейную лавку стволы сдавать. А меня там и надуют. За это не переживай. Сергей Сергеевич, который вратники хозяин, мужик правильный, дурить не будет. И все же, вот такой вот АКС, как у меня, к примеру, за сколько возьмут? Такой, как у тебя? Ну, рублей пятьдесят за него дадут. За костер еще сороковник, а то и полтину. Это обувка. Чего? Говорю, костер — это ГП-25. А у меня ГП-30, обувка. А, ну тогда точно полтину. Ну а если скажем АКМ вроде тех, что в кузове лежат. У-у-у, паре, за это дерьмо много не выручить. И мы с Тимофеем Владимировичем погружаемся в обстоятельную беседу на тему достоинств и недостатков разных образцов огнестрельного оружия. И цен на него в лавке пока незнакомого мне Сергея Сергеевич. За беседой проскакиваем разваленное Чернокозово и Микенской. Скоро уже и червленое. Если Наур и Чернокозово выглядели для меня вполне знакомыми, конечно, с поправкой на то, что я помню их целыми, а теперь они разрушены, то вот червленое изменилось настолько сильно, что я даже опешил. Сходу удалось опознать только лежащие слева от дороги озера, да поворотный круг на толстый юрт. В остальном ничего общего. Я помню привольно раскинувшуюся на равнине перед Тереком станицу с широкими улицами и просторными дворами вокруг каждого дома. Сейчас передо мной только тянущийся вправо и влево на несколько километров земляной вал, высотой не меньше четырех метров. По гребню которого стоят невысокие вышки с прожекторами. Ближе к вершине видны обложенные бетонными блоками бойницы огневых точек. Большинство сейчас пусты, но из некоторых торчат стволы АГСов, СПГ и крупнокалиберных кордов и утесов. Я такие фортификационные сооружения видел только в Фанхале своего времени. Внутри этих валов проложены, обшиты изнутри досками, ходы сообщения, по которым можно спокойно ходить, не пригибаясь, и оборудованы хорошо укрепленные огневые точки – Если и не линия Маннергейма, то они намного хуже. Перед открытыми сейчас внушительной толщины железными воротами с трехметровой примерно высоты створками шлагбаум и бетонный колпак КПП, больше похожий на ДОТ, а может им и являющийся. Возле шлагбаума стоят двое парней в обычной армейской флоре с шевронами дорожной стражи, в стареньких бронежилетах вооруженные веслами, С вьем и прикладом из коричневого пластика. виной взмаху руки одного из часовых, наш бычок замирает перед КПП. Я замечаю, что кроме двух часовых, за нами из бойницы ДОТа приглядывает еще один боец. Причем его взгляд сопровождается движениями ствола печенега. Все, парни, серьезно. «Здорово, Тимофей Владимирович. Чего там у тебя стряслось?» Слышится голос откуда-то сверху. Чтобы увидеть говорившего, мне с моим немаленьким ростом приходится пригнуться и неудобно вывернуть шею. На небольшой площадке на гребне насыпи стоит невысокий, но мощный, что называется поперек себя шире, усатый дядька лет сорока, одетый в горку и черный берет без кокарды. На правом на рукавном кармане я вижу такой же шеврон, что и у погибших в Науре бойцов и часовых на КПП. «Это не сколько у меня, а сколько у тебя, стряслось, Петрович», – отвечает ему дед Тимоха, выбравшись из кабины и опершись на крыло. На Науре на нас волчата навалились. Короче, нету больше ни Андрея Петренко, ни Вити Смирнова, ни Юры Семецкого». Тела и оружие их у меня в кузове. У вас накрылся. Наури пришлось бросить. И Егору моему ноги перебило. Врачу надо срочно. Вот ты ж, млять! Ну как же парни так попали, а? А как ты отбился-то? Да мир не без добрых людей. Господь послал защитника. Он один пятерых завалил. Те и укнуть не успели. Вон в кабине сидит. Пришлось и мне выбираться из машины, прилепив на физию самую приветливую из своих улыбок. «Наемник? Как звать?» «Михаил». Усатый некоторое время будто ждет чего-то. И, не дождавшись, хмурится и задает следующий вопрос. «Откуда едешь?» «Так из Моздока с нами и едет», — спасает меня Тимофей Владимирович. «Мы, правда, во время ночевки с ним поругались. Я ему и говорю». Пешком топай. И с утра дальше поехал. А на выезде в засаду попал. Так он бегом через все село к нам на выручку бежал. Вот спасибо тебе, дед Тимоха. Действительно, если рассказывай сейчас усатому Петровичу настоящую историю моей встречи с колонной, то меня в лучшем случае заметут в местную каталажку до выяснения. А то и просто в ближайшие стенки расстреляют. Так, на всякий случай. Жил в Моздоке... «Ага. Где?» Стараясь не измениться в лице, лихорадочно вспоминая название улицы, на которой располагалась так понравившаяся мне шашлычная. «На Богдана Хмельницкого!» «Слышь, Петрович!» – вмешивается в беседу, больше напоминающий допрос дед Тимоха. «Пока ты тут в контрразведчика играешь, у меня в кузове сын кровью истекает. Пришел в станицу наемник, серьезный, матерый. За минуту пятерых волчат». Привалил, не запыхавшись. «Хочет у нас работу найти. Да ты плясать от счастья должен, а не допросы ему учинять. Пропусти нас. Мне в больницу надо и домой, а Мишане к коменданту». «Нету сейчас коменданта. В отъезде». «Ладно, заезжайте. Я сейчас дежурную машину выделю. Отвезут, Владимирович, твоего парня к врачу. А вот вам с наемником придется задержаться». «Объяснение с вас возьмем по нападению. Мне ж служебное расследование теперь проводить. Вы только это, ребята, наших погибших у караулки сгрузите. И оружие их. Мы тебе, наемник, должны что-нибудь?» Я отрицательно мотаю головой. «Я не из-за денег вступился. Жалею только, что подоспел поздно. Может, и из ваших уцелел бы кто». Когда обещанный Усатым Петровичем дежурный микроавтобус УАЗ «Буханка» уехал, увозя Егора к врачу и Оксану по пути домой, а парни из отдыхающей караульной смены аккуратно перенесли тела погибших из кузова ЗИЛа под навес возле здания караулки, мы с Тимофеем Владимировичем прошли в кабинет старшего. «Так, наемник, Владимирович меня знает, а вот с тобой мы пока не знакомы». Я начальник отдела дорожной стражи станица станицы Червленая. Зовут меня Карташов Борис Петрович. Для друзей – Петрович. Для тебя пока – Борис Петрович или товарищ лейтенант. Это понятно? Чего уж непонятного. Ну тогда давай, рассказывай, что там в Науре приключилось. В следующий час мы с дедом Тимохой по очереди описывали бой в Науре во всех подробностях предъявили взятые мною трофеи и куски рукавов с волчьими головами. Мне даже пришлось нарисовать примерные схемы моего кросса к месту боя и самого боестолкновения. И уже в самом конце Петрович вдруг как бы между делом спросил, «А чего вы не поделили-то, что Владимирович тебя с машины погнал?» «Опа! А вот этот вопрос мы заранее как-то и не обговаривали. Придется импровизировать». «Надеюсь, дед Тимоха сможет нормально подыграть». «Да тут, Борис Петрович, такое дело. Дочь у Тимофея Владимировича симпатичная». Но я улыбнулся ей, пару комплиментов сказал. «Да бога побойся, Миша!» – вступил в игру сообразительный старик. «Она ж тебе, Ироду, самому в дочери годится. Да за такие дела, будь я помоложе, руки твои бесстыжи оттяпал по локоть». «Ты чего, Владимирович, за что? Я же себе ничего такого не позволил. А попробовал бы ты позволить, так я б тебя совсем пришиб». «Так, стоп!» – грохнул по столу ладонью Петрович. «Все понятно. Прекращайте, а то опять поссоритесь. Ладно, пока свободны. Если какие вопросы появятся, тебя наемник где искать?» «Да у меня особых планов нет пока». «Сейчас зайду в комендатуру, сдам бошки, потом в оружейную лавку, трофеи скину, а остановлюсь, скорее всего, в сарне. Владимир говорит, там для нашего брата скидки, там и найдете в случае чего». «Добро. Ты, кстати, чем заняться думаешь?» «Да не решил пока, а что?» «Да нам стражу опытные люди нужны. Служба, конечно, не сахар, но и жалованье приличное. И жильем в казарме бесплатно обеспечиваем, и питанием. Подумаю, но за предложение спасибо. Да, видно, сложная у них тут обстановка. Если умеющего обращаться с оружием новичка всего за час, дважды спрашивают о планах на будущее. Значит, стрелки им нужны. Прямо дикий запад какой-то. Дед Тимоха, добрая душа, войдя в мое положение, пообещал довести меня до оружейной лавки а по дороге показать здание комендатуры. «Как все лишнее продашь, так налегке в комендатуру и заскочишь. А то упреешь столько железа на себе таскать». «Кстати, Владимирович, а вратники этом что, кроме оружия, продают?» «А что нужно?» «Да баул нужен большой брезентовый. И РПК и патроны к нему решил себе оставить. Пригодится». «За это даже не переживай. Баул я тебе так подарю». У меня как раз в кузове несколько новых лежат. На продажу брал. Хорошие, прочные. Двойной слой брезента. Лямки прошитые, регулируемые. Можно как сумку носить на плече. Можно как рюкзак. Да, Владимирович, сразу видно торговца. И сколько стоит? Ухмыляюсь я. Тот только разводит рукави в ответ. Мол, что поделать? Привычка, вторая натура. Дальше едем молча. Тимофей Владимирович баранку крутит, а я по сторонам глазею. Да уж, здорово изменилась червленая за последние 30 лет. Помимо напичканного огневыми точками защитного вала, оборону станции обеспечивала еще и загнанная в Капаниры тяжелая бронетехника. По бокам от ворот стоят два врытых в землю по самую башню т 7 старых. а вдалеке видны торчащие из брустверов Будто стальные грибы башни нескольких БМП-2. Между валом и крайними домами станицы почти полукилометровое предполье с рядами колючей проволоки на кольях и, скорее всего, еще и густо заминированное. Обороны тут можно держать долго и против вполне серьезных сил противника. Жилые дома тоже больше напоминают маленькие крепости из красного или белого кирпича с кровлями из тяжелой черепицы. На Кавказе всегда любили окружать дома высокими заборами. Но если раньше их строили для красоты и чтобы избежать любопытных взглядов, то за теми, что я вижу сейчас по обе стороны улицы, вполне можно пересидеть минометный обстрел. А вот, кстати, и комендатура, кивая через некоторое время Владимирович на приземистое двухэтажное здание, притормозив посреди небольшой площади. Знакомое, кстати, местечко. Если мне мой склероз не изменяет, то в былые годы, еще до первой кампании, тут располагалась детская спортивная школа-интернат. А в 1999 году, когда судьба впервые занесла в червленую, тут стоял сводный отряд московского СОБРа.